Апоксиомена, апоксиомен, очищающий себя, знаменитая статуя атлета, образ атлета, ты смело отошел от поликлетового канона и прежде всего от Дорифора. Я понимаю, почему. Дорифор — канон могучего спартанца, воина, который создавался у лакедемонян за тысячелетия выбора родителей.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 скованными в единую машину дисциплиной и умением сражаться совместно. Отошли времена и Дорифора, и Апоксиомена. «Не совсем, — Олисип, — сказала Таис. Вспомни гипаспистов Александра, завоевавших звание серебряных щитов. Им понадобились и тяжелое вооружение, и стремительный бег, и силы удара». «Правильно, Афиненко».